House life Как жизнь? Как жизнь? Как жизнь? Till next time. До следующего раза. До следующего раза. До следующего раза. Until we meet again. До новой встречи. До новой встречи. До новой встречи. Long time no see. Давно не виделись. Давно не виделись. Давно не виделись. Say hi to. Передавай привет. Передавай привет. Передавай привет. Чем занимаешься? Чем занимаешься? Чем занимаешься? Talk to you later. Поговорим позже. Поговорим позже. Поговорим позже. Have a nice day. Хорошего дня. Хорошего дня. Хорошего дня. Have a good weekend. Хороших выходных. Хороших выходных. Хороших выходных. See you later. Увидимся позже. Увидимся позже. Увидимся позже. How is it going? Как идут дела? Как идут дела? Как идут дела? See you soon. До скорого. До скорого. До скорого. Good luck. Удачи. Удачи. Удачи. How are things? Как дела? Как дела? Как дела? Береги себя. Береги себя. Береги себя. In short. Вкратце. Вкратце. Вкратце. In a word. в двух словах в двух словах в двух словах что касается что касается что касается not to mention не говоря уже не говоря уже Не говоря уже Прежде всего Прежде всего Прежде всего What's more Кроме того Кроме того Кроме того జస్ట్ ఫర్ దెస్ట్ для справки для справки and so on and so forth и так далее и так далее и так далее if i'm not mistaken если я не ошибаюсь если я не ошибаюсь Если я не ошибаюсь. Words, Другими словами. Другими словами. Другими словами. Наоборот. Наоборот. Наоборот. Дело в том, что Дело в том, что Дело в том, что Так чтобы Так чтобы Так чтобы Так или иначе Так или иначе. Так или иначе. Обычно. Обычно. Обычно. Well Также как и. Также как и. Также как и. all the same Без разницы Без разницы Без разницы On one hand С одной стороны С одной стороны С одной стороны On the other hand С другой стороны. С другой стороны. С другой стороны. Such as. Например. Например. Например. As I said before. Как я уже говорил. Как я уже говорил. Как я уже говорил. Believe it or not, but. Поверите или нет, но. Поверите или нет, но. Поверите или нет, но. If I remember correctly. Если я правильно помню, Если я правильно помню. Если я правильно помню. I agree with you. Я с вами согласен. Я с вами согласен. Я с вами согласен. I'm not sure. Не уверен. Не уверен. Не уверен. Exactly so. Именно так. Именно так. Именно так. Quite so. Совершенно верно. Совершенно верно. Совершенно верно. Not a bit. Ничуть. Ничуть. Ничуть. Very well. Очень хорошо. Очень хорошо. Очень хорошо. I'm afraid so. Боюсь, что так. Боюсь, что так. Боюсь, что так. Сомневаюсь. Сомневаюсь. Сомневаюсь. So. Вряд ли это так. Вряд ли это так. Вряд ли это так. No doubt. Несомненно. Несомненно. Несомненно. In a way. В каком-то смысле. В каком-то смысле. в каком-то смысле. I believe so. Полагаю, что это так. Полагаю, что это так. Полагаю, что это так. Deal. Идёт. Идёт. Идёт. No way. Ни за что. Ни за что. Ни за что. Probably. Вероятно. Вероятно. Вероятно. I don't think so. Я так не думаю. Я так не думаю. Я так не думаю. I'm looking forward to it. Жду этого с нетерпением. Жду этого с нетерпением. Жду этого с нетерпением. Most likely. Скорее всего. Скорее всего. Скорее всего. I think I'll pass. Лучше без меня. Лучше без меня. Лучше без меня. Naturally. Естественно. Естественно. Естественно. Absolutely. Безусловно. Безусловно. Безусловно. You are right. Вы правы. Вы правы. Вы правы. Definitely. Определённо. Определённо. определённо Возможно Возможно Возможно It's a great idea Отличная идея Отличная идея Отличная идея I mean не самая хорошая идея Не самая хорошая идея. Не самая хорошая идея. Of course. Конечно. Конечно. Конечно. I am afraid you are wrong. Боюсь, что вы не правы. Боюсь, что вы не правы. Боюсь, что вы не правы. I beg your pardon. Прошу прощения. Прошу прощения. Прошу прощения. Thank you in advance. Спасибо заранее. Спасибо заранее. Спасибо заранее. It's very kind of you. Это очень мило с вашей стороны. Это очень мило с вашей стороны. Это очень мило с вашей стороны. Don't mention it. Не стоит благодарности. Не стоит благодарности. Не стоит благодарности. So Мне очень жаль. Мне очень жаль. Мне очень жаль. I'm sorry, I can't. Простите, не могу. Простите, не могу. Простите, не могу. Sorry, I meant well. Извините, я хотел как лучше. Извините, я хотел как лучше. Извините, я хотел как лучше. May I help you? Могу ли я вам помочь? Могу ли я вам помочь? Могу ли я вам помочь? Don't worry about it. Не волнуйтесь об этом. Не волнуйтесь об этом. Не волнуйтесь об этом. Thank you anyway. В любом случае, спасибо. В любом случае, спасибо. В любом случае, спасибо. No problem. Всё в порядке. Всё в порядке. Всё в порядке. This way, please. Сюда, пожалуйста. Сюда, пожалуйста. Сюда, пожалуйста. После вас. После вас. После вас. You were saying? Вы что-то сказали? Вы что-то сказали? Вы что сказали? I didn't catch the last word. Я не понял పస్లేద నీస్ Повторите ещё раз, пожалуйста. Повторите ещё раз, пожалуйста. Повторите ещё раз, пожалуйста. Sorry, I wasn't listening. Извините, я прослушал. Извините, я прослушал. Извините, я прослушал. May I ask you a Можно మోన వాస్ మో న మొస్ Всякое бывает. Всякое бывает. Всякое бывает. It doesn't matter. Это не имеет значения. Это не имеет значения. Это не имеет значения. Don't take it to heart. Не принимайте близко к сердцу. Не принимайте близко к сердцу. Не принимайте близко к сердцу. I'm so happy for you. Я так рад за вас. Я так рад за вас. Я так рад за вас. It is new to me. Это новость для меня. Это новость для меня. Это новость для меня. Did I get you right? Я правильно вас понял. Я правильно вас понял. Я правильно вас понял. How is it? Как всё прошло? Как всё прошло? Как всё прошло? What's the matter? В чём дело? В чём дело? В чём дело? What's the trouble? В чём проблема? В чём проблема? В чём проблема? Lucky you. Вам повезло. Вам повезло. Вам повезло. Good for you. Тем лучше для вас. Тем лучше для вас. Тем лучше для вас.